Прикарпатский еврей по фамилии Одинец, сложенный из частей, худо подогнанных друг к дружке, как бы совсем меж собою не соединенных, носище отдельно, губище всегда мокрые отдельно, глаза от рождения напуганно вытаращены, уши прилеплены к сплющенной голове с философски высоким, гладким лбом, уж с юности уходящим за лысину.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 цены бы ему не было. Свое сметенное состояние Одинец всячески скрывал, подражая громилом командирам, у которых хайло шире погона, витиевато выражался вроде по-русски, вроде бы по бессарабски. «Бий их, мать!» В присутствии начальства вторую половину своего виртуозного мата Одинец сокращал. Над Одинцом посмеивались, но все кругом знали,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 Но Лёшка их не запомнил. «Вы меня слышите?» «Шестаков, где ты там?» Ворвался на линию заполошенный голос Одинца, но уже без эхо «Мать».